Глава 21. Кай прижимался к дрожащему телу Анны. Проклятый дождь вытянул из него последние силы. Он устал и боялся даже представить, каково землянки. Дракон думал о том, как счастлив был последние дни, когда их главной заботой были шакалы до да еда. Что еще таит в себе этот мир? Какие твари подстерегают нас? размышлял он и горько жалел о том, как глупо сорвался. Кай не мог описать свои чувства, но они всколыхнули в нем прошлые обиды, воспоминания о Леа. «Та бросила меня, и землянка тоже оставит». «Ну и пусть. Главное, чтобы жила», — понял Кай. «Почему-то именно сейчас он ясно осознал, что Анне тут не место. Человеку здесь не выжить». Дракон устыдился своих прежних мыслей и желаний. Он понял, что умолчал про передатчик не случайно. Кай хотел, чтобы землянка осталась с ним. Анна перестала дрожать и задремала. Сон ее был беспокойным. Губы посинели, а кожа стала белой-белой. Кай теснее прижал женщину к себе. Кристал на шее землянки напоминал о лучшем времени в его жизни — когда он узнал, что значит привязаться к другому существу, чувствовать и бояться не только за себя. Тянулись минуты или часы, наполненные влажной темнотой, шорохами леса и шумом дождя. Кая мучили вопросы. Почему все устроено так в этом мире? Могло ли быть по-другому? Что такое семья, мать и отец? Каково быть ребенком, а не будущим солдатом? «Что стало с Леа? Зачем на самом деле нужна интра? Дракон не мог найти ответы и от этого злился. Ему стало казаться, будто его обманули, словно отняли нечто важное, о чем он и не ведал. Кай без конца прокручивал в голове все, что знал о новом порядке. Только теперь слова «уставы» и «законы» не имели прежнего смысла. Словно с глаз упала пелена. «Сколько я не принимал интру», — задумался он. Вспомнились слова Леа. «Не принимай интру, ты все поймешь. Ты знал, что у каждого была мать. Любая клетка происходит из существующей клетки». А он ответил ей тогда. «Не говори так, тем более при других. Эти мысли опасны, а слова тем более». Только здесь Кай понял, каким он был дураком тогда. Наивным глупцом. Левень ослабел, превратился в мелкий назойливый дождь. Запахи леса напоминали дракону о доме и реликтовом лесе у цитадели, где также витали ароматы влажных мхов. Кай не мог понять, скучает ли он по дому теперь, когда все так изменилось. Анна заметалась во сне. Время от времени ее тело било зноб. Землянку явно мучил жар. Дракон погладил женщину по волосам, прижался к ней, стараясь закрыть от дождя. Мелкие капли холодили кожу, монотонно шлепали по поверхности ложа. Кай прислушивался к ночным шорохам и сам не заметил, как провалился взыбкий сон.